Глава 4. Кейтлин нерешительно посмотрела в сторону лестницы, но взяла себя в руки и не спеша вернулась в комнату. Льюис и Анна стояли у Эркерного окна и выглядывали на улицу. «Он приехал», — возбужденно сказал Льюис и поднял фотоаппарат. «Это наверняка он». «Кто приехал?» — спросила Кейтлин. Она чувствовала, как покраснела, и надеялась, что ребята не станут к ней присматриваться. «Мистер Зетис», — ответил Льюис, — Джойс говорила, у него лимузин. Возле дома виднелся черный лимузин, задняя дверца его была открыта. У двери стоял седовласый мужчина в пальто, которое показалось Кейтлин слишком теплым для Калифорнии. В руке мужчина держал трость с золотым набалдашником. «Настоящая трость с золотым набалдашником», — восхищенно подумала Кейтлин. «Похоже, он приехал с друзьями», — с улыбкой заметила Анна. Из лимузина выскочили два здоровых черных пса. Они рванулись к кустам, но по короткой команде мужчины вернулись и встали у него по бокам. «Мило», — сказала Кейтлин. «А это еще что?» На подъездную дорожку вырулил белый фургон с надписью «Департамент по делам молодежи». Льюис опустил камеру. «Господи Иисусе!» – изумленно пробормотал он. «Это же Калифорнийский департамент по делам молодежи!» «То есть?» «Конечная остановка. Туда помещают очень плохих ребят. Таких, которые не способны существовать в нормальном мире». «То есть это тюрьма?» — тихо спросила Анна. — Отец говорит, что это место для ребят, которым прямая дорога в тюрьму. Ну, знаешь, для убийц и дальше по списку. — Для убийц? — воскликнула Кейтлин. — Тогда почему эта машина здесь? Ты же не думаешь, что... Она встретилась взглядом с Анной. Лицо у той было уже не таким безмятежным, как раньше. Девочки явно подумали об одном и том же. Они обе взглянули на Льюиса, и его миндалевидные глаза округлились. «Я думаю, нам лучше спуститься», — сказала к э т л и н Они поспешили вниз, выскочили на деревянное крыльцо и постарались при этом не привлекать внимания. Но никто и не посмотрел в их сторону. Мистер Зетис разговаривал с вышедшим из фургона офицером в униформе цвета хаки. к э т л и н удалось расслышать только несколько слов. Решение с у д ь и Болдуин, Калифорнийский департамент. И р е а б и л и т а ц и и п о д вашу ответственность», – закончил офицер и отступил в сторону. Из фургона вышел молодой человек. У к е т л и н брови поползли на лоб. Он оказался поразительно красив. Но в его движениях чувствовалось сдержанное напряжение. Волосы и глаза у него были черные, а кожа довольно бледная. «Редкость для Калифорнии. Совсем не загорелый», – подумала Кейтлин и тихо сказала. «Киарос Куру!» «Что?» — шепотом переспросил Льюис. «Такой художественный термин означает «свет и тень». Это когда рисуешь только черным и белым», — пояснила к е т л и н и вдруг почувствовала, как по коже побежали мурашки. Что-то странное было в этом парне, как будто... Как будто... В мозгу всплыла подсказка, как будто он не вполне нормален. По крайней мере, именно так говорят о тебе дома. Фургон уехал. Мистер Зетти с этим н о в о л о с ы й молодой человек направились к дому. «Похоже, у нас новый сосед», — тихо сказал Льюис. «Этот парень». Мистер Зетти скоротко кивнул ребятам на крыльце. «Вижу, вы уже здесь. Полагаю, все в сборе. Если войдете в дом, сможем приступить к знакомству». С этими словами он прошел внутрь. Собаки последовали за хозяином. Это были ротвейлеры. Кейтлин заметила, что у них довольно злобный вид. Анна и Льюис, когда к ним приблизился новенький, молча отступили в сторону, но Кейтлин не сдвинулась с места. Она знала, каково это, когда люди от себя шарахаются. Молодой человек прошел мимо нее и, оказавшись рядом, посмотрела ей прямо в глаза. Кейтлин заметила, что глаза у него не черные, а темно-серые. Она явственно почувствовала, что он хочет вывести ее из равновесия. Хочет, чтобы она опустила взгляд. интересно за что его посадили в тюрьму подумала кейт снова ощутив холодок и прошла в дом мистер з е т и с радостно поприветствовала п о я в и в ш и е с я из гостиной джойс она поймала старика за руку и с энтузиазмом заговорила улыбаясь и энергично жестикулруя и внимание кейтлин привлек у блондин у лестницы это был роб к е с л е р на плече у него висела сумка ее сумка между прочим он увидел ребята двинулся в их сторону и замер на месте. Все тело его напряглось, Кейтлин проследила его взгляд, он смотрел на новичка. Тот тоже подобрался, его темные глаза уставились на робов, в них читалась холодная ненависть. Он встал так, будто собирался атаковать, если роб подойдет ближе. Один из ротвейлеров мистера Зетиса зарычал. — Хороший песик, Карл, — нервно пробормотал Льюис. — Ты? — сказал новенький, обращаясь к Робу. — Ты? — повторил Роб. — Вы знакомы? — спросила обоих Кейтлин. Роб заговорил, не спуская глаз из бледного лица новенького. — Когда-то были, — сказал он и сбросил сумку на пол. — Не так давно, — отозвался новенький, и по сравнению с мягким южным выговором Роба его голос звучал грубо и отрывисто. Теперь уже рычали оба пса. «Что ж», — подумала Кейтлин, — «шансы мирного соседства стремятся к нулю». Она заметила, что мистер Зеттис и Джойс прерывали беседу и смотрят на с т у д е н т о п р е д п о л а г а е т с я что мы одна команда», — сухо заметил мистер Зеттис. «Подойдите все сюда», — позвала Джойс. «Наступил момент, которого я так ждала». р о п и Новенький медленно отвернулись друг от друга. Все столпились вокруг Джойс. Она ослепительно улыбнулась, ее аквамариновые глаза сверкали. «Ребята, для меня большая честь представить вас человеку, который собрал всех здесь. Человеку, который задумал этот проект. Мистеру з е т и с у На секунду Кейтлин почувствовала порыв захлопать в ладоши, но вместо этого пробормотала в н е с о н с остальными. «Здравствуйте». Мистер з е т и с кивнул в знак приветствия. «Мистер з е т и с — продолжала Джойс. — Это наша группа. Анна Уайт-Рейвен из Вашингтона. Старик пожал руку Анне и следом всем остальным, по мере того, как их представляла Джойс. л ь ю и з Чао из Калифорнии. к е т л и н Фейер-Чайлд из Огайо. Роб Кеслер из Северной Каролины. И Габриэл Вулф из разных мест. В зависимости от того, где отбывал последний срок, пробурчал под нос Роб мистер зтис е пристально посмотрел ему в глаза габриэль освобожден под мою ответственность сказал он к е т т л и н ейерчалд и з а г а о роб кеслер из северной каролины и габриэль в у л ф из разных мест в зависимости от того где отбывал последний срок пробурчал под нос р о б мистер зеттис пристально посмотрел ему в глаза габриэль освобожден под мою ответственность сказал он. По правилам условно-досрочного освобождения ему позволено посещать школу. Все остальное время он должен находиться в доме. Он в курсе, что будет, если он нарушит условия. Верно, Габриэль. Габриэль перевел свои темно-серые глаза на старика без выражения проронил всего одно слово. Да. Хорошо, сказал мистер Зетис и посмотрел на остальных студентов. Пока вы здесь, я рассчитываю, что вы постараетесь ладить с друг другом. Не думаю, что кто-то из вас в силу возраста понимает, каким великим даром наделен. Ваша работа здесь заключается в том, чтобы научиться с умом распоряжаться своим даром, чтобы извлечь из него как можно больше пользы. А теперь переходим к вдохновляющей речи, подумала Кейтлин, разглядывая мистера Зетиси. Густая седая шевелюра, красивое старое лицо, широкий благородный лоб. «Я знаю, на кого он похож», — вдруг поняла к е т л и н «На графа, дедушку маленького лорда, фаунд героя». Но граф не стал произносить вдохновляющую речь. «С самого начала вы должны выяснить одну вещь. Вы не такие, как все. Вы избранные, отмеченные свыше. Вы никогда не станете такими, как все, так что не стоит даже пытаться. Вы живете по своим законам». Кейтлин нахмурилась. Джойс говорила ей нечто подобное, но в словах мистера з е т и с а звучала совсем другая интонация, и Кейт не была уверена, что ей это нравится. — В каждом из вас есть нечто, что нельзя подавить. — Это огонь скрытой силы, — продолжал мистер з е т и с Вы превосходите всех остальных. Помните об этом. — Он пытается нам понравиться? — спросила себя к е т л и н Если да, результата он не достиг, потому что его слова звучали неискренне. Вы – пионеры на пути исследований, которые откроют перед вами безграничные возможности. Ваша работа здесь изменит общепринятые представления о психической энергии, изменит взгляд человеческой расы на себя. Вы – молодые люди, принесете пользу человечеству. Кейт внезапно ощутила острую потребность рисовать. Но это было не необычное желание, как, например, желание нарисовать Льюиса и Анну. Оно сопровождалось покалыванием в пальцах внутренней дрожью, что служило предостережением. Но она не могла просто взять и уйти в то время, когда к ним обращался мистер з е т и с Кейт рассеянно оглядела комнату и встретилась взглядом с Габриэлем. Теперь его глаза оказались черными и злыми, словно его позабавило р е ч ь старика. Позабавило, как циника. Кейт с ужасом поняла, что Габриэль тоже считает, что мистер Зетис т говорит неискренне, и взглядом дает ей понять, что разделяет ее чувства. Кейтлин ощутила, что краснеет, быстро повернулась к мистеру Зетису т и придала лицу заинтересованное и почтительное выражение. В конце концов он оплачивал ее учебу. Пусть он немного эксцентричен, но сердце у него явно доброе. К тому моменту, когда напутственная речь подошла к концу, У Кейтлин исчезло желание рисовать. Напоследок Джойс пожелала всем успехов в грядущем году. «Жить я буду здесь, в институте, вместе с вами», — добавила она. «Моя комната вон там». Она указала на стеклянные створчатые двери за гостиной. «Можете свободно заходить ко мне в любое время дня и ночи. А вот еще один человек, с которым вы будете работать». к э й т л и н обернулась и увидела, как через столовую идет девушка, на вид студентка к о л л е д ж а с с визы рошенными волосами цвета красного дерева и полными капризными губами. «Это Марисоль Диас, студентка Стэнфорда», — представила девушку Джойс. «Она живет не здесь, но будет каждый день приходить и решать с вами тесты. Еще она помогает мне готовить. Расписание приемов пищи найдете на стене в столовой». А завтра я ознакомлю вас с остальными правилами. Вопросы есть?» Все отрицательно покачали головами. «Вот и хорошо. А теперь, почему бы вам не устроиться в комнатах? День выдался длинный, я знаю, что кое-кто устал после перелета. А мы с Марисоль пока сообразим что-нибудь на ужин». к е т л и н действительно устала. На ее часах значилось 5.45, но в а г а ю было на три часа больше. Мистер Зетис попрощался и пожал каждому руку. После этого Кейтлин с ребятами пошла наверх. «Что вы о нем думаете?» – шепотом спросила Кейт, Льюиса и Анну, когда они поднялись на второй этаж. «Впечатляет, но немного жутковат. Я все ждал, когда он представит театр шедевров», – таким же шепотом ответил Льюис. «У него любопытные собаки», – сказала Анна. Обычно я понимаю животных, могу сказать, в каком они настроении, весело им или грустно. Но эта парочка абсолютно закрыта. Я бы не стала пытаться влиять на них. Что-то заставило Кейта глянуться, и она обнаружила, что ее разглядывает Габриэль. Она смутилась и сразу бросилась в атаку. — А ты что думаешь? — Думаю, что он хочет использовать нас в своих целях. — Использовать? Как? — резко спросила Кэтлин. Габриэль пожал плечами, как будто ему лень было отвечать. «Откуда я знаю? Может, чтобы улучшить имидж своей корпорации?» «Силиконовая долина спасает человечество». «Как шеврон финансирует п р о г р а м м ы по защите дикой природы». «Но в одном он, несомненно, прав. Мы стоим выше других людей». «А кое-кто из нас вообще выше всех», — окликнул Роб с лестницы. «Кое-кто не обязан жить по правилам и соблюдать законы». «Именно так!» — с недоброй улыбкой подтвердил Габриэль и пошел по коридору, заглядывая в комнаты. «Джойс сказала, чтобы мы выбрали себе комнаты. Думаю, я поселюсь в этой». «Эй!» — возмутился Льюис. «Это же самая большая комната. В ней кабельное телевидение и джакузи, и вообще все». «Спасибо, что просветил», — любезно ответил Габриэль. Она намного больше других, — сказала Анна, постепенно теряя терпение. Мы решили, что в ней должны поселиться двое. Ты не можешь просто взять и захватить ее, — подытожил Льюис. Будем голосовать. Габриэль сузил серые глаза. Верхняя губа у него дернулась. Он как будто ощерился и в один шаг оказался рядом с л ь ю с о м Ты знаешь, как выглядит карцер? — угрожающе спросил он. Койка два фута шириной и металлический унитаз. Один железный табурет, прикованный к стене. Один стол, вмонтированный в пол. И все. Меня в течение двух лет периодически сажали в такую камеру. Так что теперь, по моему разумению, я должен быть вознагражден. Ты что-то имеешь против? Льюис почесал нос, как бы обдумывая ответ. Анна подошла к нему и оттащила назад. «МТВ того не стоит», — сказала она. Габриэль посмотрел на Роба. «А ты деревенщина?» «Я не собираюсь с тобой драться, если ты это имеешь в виду», — спокойно ответил Роб, и в его голосе слышалось отвращение и жалость одновременно. «Вперед! Занимай свою комнату!» «Жалкий недоносок!» Льюис предпринял слабую попытку протеста, а Габриэль вошел в комнату и начал закрывать за собой дверь. кстати — оглянувшись, сказал он. — Вам лучше держаться подальше от этой комнаты. Когда проводишь столько времени в карцере, начинаешь ценить личное пространство. Вырабатывается инстинкт защиты территории. Мне бы не хотелось, чтобы кто-то пострадал. — Габриэль — это как Архангел Гавриил? — спросила Кейт, когда дверь закрылась, и отчетливо услышала в своем голосе саркастические нотки. Дверь снова открылась. Габриэль одарил ее долгим оценивающим взглядом и ослепительно улыбнулся. — А ты можешь заходить, когда пожелаешь. После этого дверь захлопнулась и больше не открывалась. — Ну и ну, — сказала Кейтлин. — Господи Иисусе! — выдохнул а ь ю и с Она покачала головой. — Габриэль — волк. Не очень-то он похож на волка. Волки — животные социальные. если не брать волка-одиночку, которого изгнали из стаи. Когда такие волки долго остаются одни, то начинают сходить с ума, нападают на любого, кто встретится на пути. Интересно, какие у него способности, задумчиво сказала Кейтлин и посмотрела на Роба. Роб тряхнул головой. Точно не знаю. Мы пересекались с ним еще в одном центре по изучению экстрасенсорных способностей в д а р е м е Северная Каролина. Еще в одном? Удивленно переспросил Льюис. «Ага. Меня туда родители отвезли. Посмотреть, можно ли извлечь толк из моих странных способностей. Я так понимаю, его родители стремились к тому же. А он не желал идти на сотрудничество с персоналом. Он просто хотел быть сам по себе. А остальные могли идти к черту. Все кончилось тем, что одна девушка пострадала». Кейт внимательно посмотрела на Роба. Ей хотелось спросить, как пострадала. Но, судя по выражению его лица, она вряд ли могла рассчитывать на ответ. «В любом случае, прошло уже больше трех лет», — добавил Роб. «После того случая он сбежал из центра. Я слышал, он просто катался из штата в штат и везде влипал в неприятности. Точнее, создавал проблемы». «Великолепно», — сказал Льюис. «И с этим парнем мы будем жить целый год?» Анна посмотрела Робу в глаза. «А ты? Тебе помогли в том центре?» «Конечно. Они помогли мне понять суть того, что я д е л а л и что же ты делаешь?» – спросила к е т л и н многозначительно переводя взгляд с роба на свое колено. «Лечу», – просто ответил он. «Кто-то называет это бесконтактной терапией, кто-то – передачей энергии. Я стараюсь использовать свой дар, чтобы помогать людям». Кейтлин смотрела в его спокойные золотистые глаза и странным образом чувствовала себя пристыженной. «Не сомневаюсь, что ты так и делаешь», — произнесла она. Это было равносильно благодарности. Почему-то Кейт не хотелось, чтобы остальные узнали, что случилось между ней и Робом в коридоре. Она чувствовала себя неловко перед ним, неловко за то, как отреагировала тогда. «Уверен, мы все так делаем», — снова легко и просто сказал Роб. Улыбка его была спокойной, но заразительной, можно сказать, неотразимой. «Во всяком случае, стараемся», — уточнила Анна. Кейт мельком посмотрела на Льюиса. Тот стоял с выпученными глазами и молчал. У нее появились подозрения, что он, как и она сама, не очень-то старался использовать свои способности на благо людей. «Послушайте», — сказал Льюис и откашлялся. «Я не хочу менять тему, но... Можно я с л е д у ю щ и й выберу комнату? Потому что я бы х о т е л вот эту». Роб заглянул в комнату, на которую указал Льюис. Потом прошел по коридору и заглянул в оставшиеся две. После чего посмотрел на Льюиса и во взгляде его читалось. «Имей совесть». Льюис поник. «Но только в ней кабельное телевидение. А я не могу без МТВ. Мне нужен компьютер, стереосистема и...» «Есть только одно справедливое решение», — сказал Роб. «Эта комната будет общей. Тогда каждый из нас сможет смотреть телевизор. — Внизу его нет. — Ну тогда где мы будем жить? — возмутился Льюис. — Будем жить подвое в маленьких комнатах. — отрезал Роб. к э т л и н и Анна обменялись улыбками. Кейт была не против того, чтобы жить вместе с Анной. Она даже обрадовалась. Это все равно, как жить с сестрой. Льюис застонал. — А моя стереосистема и все остальное? В этих комнатках некуда поставить аппаратуру. Особенно, если там две кровати. — Хорошо, — бесстрастно сказал Роб. — Поставишь свое добро в общей комнате. Все будем слушать музыку. Ну, хватит. Пора расставлять мебель. Первым делом Габриэль провел рекогностировку. Бесшумно обошел комнату и внимательно ее осмотрел. Он заглянул в каждый уголок, включая ванную комнату и стенной шкаф. Просторная, роскошная комната, а балконом можно будет воспользоваться для быстрого отхода, если возникнет необходимость. Это ему понравилось. Габриэль рухнул на огромную кровать, раздумывая о том, нравится ли ему еще что-то в этом месте. Конечно, девушка. Та, что с глазами как у ведьмы и с волосами как огонь. Интересный объект. С ней можно приятно провести время. Что-то внутри неприятно сжалось, и Габриэль вдруг обнаружил, что снова на ногах и ходит туда-сюда по комнате. Ему необходимо увериться в том, что она не больше, чем р а з в л е ч е н и е Такая девушка рискует стать слишком интересной. В общении с ней может возникнуть искушение сблизиться. А это не должно повториться. Никогда. Никогда, потому что... Габриэль отогнал от себя эти мысли. Кроме девушки, здесь мало что могло понравиться. Но были объекты и для ненависти. к е с л е Ограничение свободы, домашний арест, Кеслер, тупость людей, которые задумали все эти исследования. Кеслер. При желании он мог бы кое-что сделать с Кеслером, разобраться с ним раз и навсегда. Но тогда пришлось бы бежать, а если поймают, сидеть в одиночке до 25 лет. Это того не стоит. Пока. Он посмотрит, как долго вытерпит Кеслера. Само местечко было ничего, а если он сможет продержаться год, то разбогатеет. С таким количеством денег он сумеет купить свободу, купить все, что пожелает. Он подождет и посмотрит, что будет дальше. Что касается тестирования его способностей, он это тоже потерпит. Что бы ни случилось, это их п р о б л е м а их вина. Габриэль улегся на кровать. Было еще рано, но он устал и через несколько минут уснул. Ребята не очень преуспели в благоустройстве комнат, когда Джойс позвала их ужинать. Кейте нравилось сидеть за обеденным столом в просторной столовой и ужинать в компании пятерых людей. Пятерых, потому что Габриэль остался в комнате и не реагировал на стук. Это напоминало семейный ужин. Все, казалось, были довольны, кроме разве что Марисоль, которая предпочитала отмалчиваться. После ужина они вернулись к благоустройству. Выбор был огромный, в коридоре и в комнатах обнаружились завалы мебели самых разных стилей. В итоге комнату Кейт и Анны укомплектовали двумя разномастными кроватями, дешевым книжным шкафом, прекрасным французским стулом 17-18 веков, викторианским письменным столом и прикроватной тумбочкой, которая атаковала Кейт в коридоре. к е т л и н понравилось буквально все. По волевому решению Роба, ванную, расположенную между двумя маленькими комнатами, передали девушкам. «Девушкам необходимо, чтобы их принадлежности были рядом», – невразумительно объяснил он л и ю и с у который к тому времени не протестовал, а только пожимал плечами. Решили, что парни будут пользоваться ванной в общей комнате. Укладываясь спать, Кейтлин пребывала в прекрасном расположении духа. Из окна за ее кроватью лился лунный свет. «Северный свет», — с удовлетворением отметила Кейт. Он выхватывал из темноты чудесную корзинку искры кедра и вишни, которую Анна поставила на полку книжного шкафа, и маску ворона, теперь висевшую у них на стене. Анна мирно спала на соседней кровати. Жизнь в Агайо осталась далеко позади, и Кейт была счастлива. «Завтра воскресенье», — думала она. Джойс обещала показать в лабораторию. А потом, наверное, я немного порисую. А вечером мы можем осмотреть город. А в понедельник мы пойдем в школу, и я буду в компании друзей». Это здорово. Она не сомневалась, что, по крайней мере, Анна и и Льюис захотят завтракать вместе, и надеялась, что Роб тоже не откажется. А Габриэль? Чем дальше он от них держится, тем лучше. Этот парень не вызывал у нее жалости. Мысли начали улетучиваться, странный дискомфорт, который она испытывала в присутствии мистера Зеттиса, исчез без следа. Кейт легко погрузилась в сон. А потом вдруг проснулась. Рядом с ее кроватью кто-то стоял. Кейтлин е могла дышать, ей казалось, что сердце бешено колотится на подступах к горлу. Лунный свет исчез, и разглядеть человека возле кровати не получилось. Это был просто черный силуэт. Какую-то секунду она и сама не знала, почему. Кейт подумала. Роб? Габриэль? А потом свет снова заглянул в окно, и она увидела ореол красно-коричневых волос и полные губы Марисоль. «Что случилось?» — шепотом спросила Кейт и села на кровати. «Что ты здесь делаешь?» Глаза Марисоль были похожи на черные провалы. «Будьте осторожны или убирайтесь отсюда!» — прошепела она. «Что? Берегитесь или убирайтесь? Вы, ребята, думаете, что очень умные? Думаете, что обладаете сверхъестественными способностями? Думаете, что стоите выше других людей?» Кэтлин не могла вымолвить ни слова. «Вы ничего не знаете. Это место совсем не такое, как вы думаете». «Я видела кое-что». Марисоль тряхнула головой и отрывисто рассмеялась. Ха, «Ладно, не бери в голову». «Просто будь осторожна!» Она вдруг замолкла и оглянулась. Кейтлин видела только черный проем двери, но ей показалось, что она услышала тихий стук на первом этаже. «Марисоль, что ты?» «Замолчи! Я должна идти!» Но Марисоль уже шла к выходу. Через мгновение дверь в комнату беззвучно закрылась.